Глава тридцать седьмая. Я вызвала полицию. Она уже в пути. Я... Сесиль умолкает и переводит взгляд на труп. Ее лицо искажается. Я все время думаю, что стоило все-таки попытаться ее откачать. Как-то неправильно, даже не... Тут никто ничего не смог бы сделать, мягко говорит Эллен. Сейчас, при взгляде на окоченевшую челюсть и шею, на синюшную кожу Адель, это кажется еще более очевидным. Она наклоняется, чтобы лучше рассмотреть. Девушке примерно столько жилет, как и Лори, может чуть меньше. Чёрный пуховик расстёгнут, футболка задралась, обнажив худой мускулистый живот. Элин с самого начала догадалась верно: трупного окоченения ещё нет, значит, в воде тело пробыло недолго. Тёмные волосы потускнели, вода на коже уже потихоньку замерзает, а сверху ложится снег. Изо рта у девушки Вытекает беловатая пена, застывая в уголках. Элин понимает, что это значит. Пена смесь слизи, воздуха и воды, образующаяся в процессе дыхания. И её присутствие указывает на то, что девушку сбросили в воду ещё живой, хотя из этого не обязательно следует, что она утонула. Глаза Адель блестят почти как у живой. То есть после смерти контакта с воздухом не было. Элин переводит взгляд на маску, лежащую на полу, и кожа покрывается мурашками. Чёрная резина уже припорошена снегом, но он не скрывает уродливый силуэт. Что это? Элин всегда ненавидела маски, и карнавальные для Хэллоуина, и медицинские. Её пугает то, что они могут скрывать. Маска, говорит Сесиль, проследив за её взглядом. Я видела такую в архиве. Их использовали в санатории, чтобы лучше дышалось. Она подносит руку к рту и грызёт ногти. Элен кивает. И что это значит? Какая-то игра пошла не так? Чьи-то сексуальные утехи? Она снова смотрит на руки Адель. Веревка на запястьях предполагает, что её связывали и, возможно, насильно где-то держали. Достаточно долго, чтобы отрезать пальцы, мрачно думает она, переводя взгляд на обрубки, примерно полсантиметра над костяшкой. Но нет по-прежнему никаких намёков на то, как она попала в воду и что здесь случилось. Всё указывает на то, что она утонула, но почему никто ничего не заметил? Если она была жива, оказавшись в воде, почему никто ничего не слышал? Даже со связанными за спиной руками она могла всплыть и барахтаться в воде, кричать, даже если её удерживали, что маловероятно, учитывая отсутствие следов, всё равно раздавались какие-то звуки. Так почему никто их не слышал и тут Элин замечает маленькую тёмную тень над дном бассейна в нескольких метрах от того места, где находилось тело с нарастающим беспокойством она встаёт и направляет луч фонарика в воду мешок с песком Элин судорожно охает Адель утянул на дно груз вот почему никто ничего не слышал Кто-то хотел, чтобы она умерла быстро и тихо. И тогда улетучиваются последние сомнения, и живот скручивает от неясного понимания. Это не просто несчастный случай. Её убили. Это убийство. Внутри у неё лопается тёмный пузырь ужаса. Осознавая, насколько жестоко отняли жизнь у Адель, Элин ощущает буквально физическую боль. Можно было найти тысячу более быстрых и менее болезненных способов. Но кто-то хотел, чтобы Адель помучилась. Элин снова смотрит на лицо Адель, на её глаза, и теперь всё это приобретает другое значение. На лице девушки написан страх, понимает Элин, чистый ужас. Адель была напугана. Она знала, что её ждёт. Чувствовала вес мешка с песком, тянущего её вниз, чувствовала, как вода смыкается над маской, просачивается под резину к глазам рту. Девушка судорожно дёргалась на дне бассейна, расходуя драгоценный воздух в попытке освободиться. Задерживала дыхание до последнего, а потом невольно вдохнула воду, которая капля за каплей заменила в её лёгких воздух. Эллен отворачивается и пытается собраться с мыслями, не твёрдо стоя на ногах. Кто и зачем это сделал? У него должен быть серьёзный мотив. Она мысленно намечает следующие шаги: с кем поговорить, какие задать вопросы, но потом возвращается к реальности и напоминает себе: это не твоё дело. Скоро прибудет полиция, пусть она этим и занимается. За её спиной кто-то откашливается. Пожалуйста, отойдите, на автомате произносит она. Нужно очистить место преступления. Но шаги приближаются. Она поворачивается, в готовности произнести более резкие слова. Лукас Карон. Под его испытующим взглядом сердитое предупреждение так и не слетает с губ. Он выше, чем на фотографиях. Чёрная спицовка натянута на широких плечах, но он не выглядит грузным. Он подтянут, его мускулы скорее результат тренировок на свежем воздухе, чем упражнений со штангой в спортзале. Элин снова представляет его в горах, на полпути к вершине, висящим на скале. Он разглядывает тело сквозь путаную завесу волос, и его лицо каменеет. Лукас трёт рукой покрытую снежинками бороду. Теперь нет никаких сомнений в его родстве с Сесиль. Физическое сходство потрясающее. Лукас, Корон, протягивает руку он. Элин пожимает её. У него мозолистая ладонь. Шершавая. «Эллен Уорнер», — она показывает на пол. «Простите, но здесь нельзя ходить. Я пытаюсь оградить это место до приезда полиции». Лукас не сводит с неё серых глаз. «Именно об этом я и хочу сообщить. Полиция... Она не приедет», — поспешно и тихо говорит он. «Сошла лавина. Дорога заблокирована. Они не смогут пробиться».